Глава десятая Жаль, конечно, что туман не подскажет, кто убил Беатрис. Как я поняла, он видит только будущее. Мысленно стукнув себя по лбу, я вернулась к главному герою печальной истории. Дженни. Я должна была услышать детали смерти моего секретаря, суфражистки и очень хорошей женщины, чтобы попробовать изменить ее судьбу. Она погибнет в огне? Дженни вскрикнула и закрыла ладонью рот. Мальчишка вновь нырнул в туман. Нет, она помрет старухой, а пожарный это ее сын. О, Джени, не смей падать в обморок. Я подскочила к ней и обняла за плечи. Ты умрёшь глубокой старухой. А как же пожар? Спросила она плаксивым голосом. Мне будет больно? Нет никакого пожара. У тебя будет сын пожарный. У меня будет сын, она накрыла руками несуществующий живот. «А муж? Что говорит туман о моем муже?» Я подняла глаза на мальчишку. Тот и развел руками. «Он не знает». «Выходит, вчера вы тоже разговаривали с туманом?» Лицо Дженни просияло. «Еще бы! У нее будет сын!» «Да, вчера тоже. Впервые я увидела его в салоне. Он предсказал будущее некоторых наших клиентов. В частности, мадам Карик. Я видела, как она вспыхнула в огне». «А что насчет вашей судьбы?» Я по глазам догадалась, что Дженни хотелось узнать, как долго она будет обеспечен работой, и успею ли я дать ей рекомендацию. С недавних пор в нашем деле все так нестабильно, и люди вокруг нас мрут или исчезают. Мальчишка все понял и нырнул в туман, который невесомо лег мне на плечи. Я почувствовал ледяной холод. «Он не знает», – щелкнув языком, выдал малец. Но я не поверила в его честные глаза. Может, это ты не хочешь говорить, что мне завтра упадет на голову кирпич? Он не все видит. Ну хорошо, успокоилась я. Наверное, лучше не знать, когда придет смерть. Дженни толкнула меня в бок, чтобы я не забывала пересказывать ей все, о чем говорит призрак. Когда я закончила, ее живо заинтересовали возможности потустороннего мира. А что там он еще умеет? Она была восхищена будущим, открывавшимся перед нами. У меня у самой горели глаза, как только я представила, сколько жизни удастся спасти, предупредив о нависшей беде. Это поможет нам стать знаменитыми и разбогатеть. Главное убедить человека принять меры к своему спасению. С игроком на подроме получилось же. Не знаю, как тумана, вот я могу видеть, кто из людей добрый, а кто злой. Похвастался мальчишка. В добрых горит огонь белого цвета, а в злых красного. Я пересказала секретарше то, что услышала. «Мы какие?» Тут же нашлась она. «Обе белые, а от леди Шарлотты аж глаза режет». «А Бенджамин?» Мне хотелось услышать, что он тоже светлый. «Мертвецы жизненного огня не имеют». «И то верно». «Скажи, а ты когда-нибудь видел рядом со мной злого человека?» Меня осенило, что появился способ вычислить моего преследователя по цвету его души. А еще говорят, что у злодеев души черные. Нет, они красные. Видимо, сгорают от стыда. Мальчишка кивнул. Я встрепенулась. Кто он? Как выглядит? Лицо не разглядел, но я заметил большие усы. В тот раз, когда леди Беатрис искала в рояле кошку, он сидел под окном и подслушивал, о чем вы говорите. Вот те раз. Туман неожиданно начал метаться по комнате. Что с ним? Спросила я, удивляясь странному поведению. Он плачет. Неожиданно ответ обескуражил, но навел на одну замечательную идею. Джинни, ты сейчас свободна? Я повернулась к ничего не понимающей секретарше. Ужин готов, а других дел на сегодня я не планировала. А что? Давай быстро поужинаем и поедем на кладбище. Зачем? удивилась она. Хей! «Ты же отведешь нас к той могиле, над которой всегда висит туман?» Спросила я мальчишку, не сомневая, что он не откажет. Он переживал за друга. «Вы кому обращаетесь, когда говорите «хей»? Их что, двое?» Секретарша схватилась за сердце, раздумывая, пора падать в уморок или нет. Рядом с ней находились целых два призрака, а она не сном, ни духом. В какой дом она попала? В пристанище для неупокоенных душ? Все это читалось на ее лице. Пришлось объяснить. А мне понравилось, как вы меня называете, просиял мальчишка. Можно я буду, мистер Хей? Спасибо за помощь, мистер Хей, я улыбнулась ему. Встретимся на кладбище, крикнул он, и исчез вместе с туманом. Где-то через полчаса мы стояли у выхода из особняка, одевшись, раскрыли зонт и прижавшись друг к другу, чтобы не промокнуть. Выскочили на улицу. Несмотря на проливной дождь, мы быстро нашли свободный кэп. Всю дорогу до кладбища я вспоминала наше с Бенджамином путешествие сюда и повод, погнавший нас ночью к родным могилам. А ведь я совсем забыла, что нахожусь под угрозу быть убитой. Вот и мистер Хэ предупредил, что за мной следит человек с большими усами. В моем окружении находилось немало джентльменов с растительностью на лице. Взять того же Персивальда с его аккуратной бородкой и усиками. Поковырявшись в памяти, я не припомнила среди клиентов ни одного с огромными усами. Я бы запомнила. А ведь они должны быть заметными, раз это все, что разглядел Хей. Таких сумасшедших, как мы, чтобы в сумерки, да в проливной дождь выбраться на кладбище, больше не было. Поэтому на воротах висел замок. Пришлось постучать в окошко и слезно попросить сторожа покинуть будку. Он был крайне недоволен, но два пенса решили проблему. Стоило войти на кладбище, как к нам присоединился мистер Хей. Он юркнул под зон. "Хей, ты один?" спросила я, сделав знак Дженни, что к нам присоединился третий. Туман у своей могилы до сих пор плачет. Что же его так расстроило? Мне приходилось дублировать ответы мистера Хэй, Дженни, чтобы та не умерла от любопытства. Он вспомнил, как погиб. «И как?» Я напряглась. Мы шли по центральной аллее, и на нас могил смотрели мокрые ангелы. «Его застрелили. Я видел револьвер». «Кто застрелил?» Мистер Хей вздохнул. «Туман не отвечает. Обычные петафии на могилах намекают на обстоятельства смерти», подсказала Дженни. Может, он был полицейским, геройский погиб, или грабителем банка, которого подстрелил полицейский? Хей вытирщил глаза. Ему понравилась игра. Узнай, почему я на небесах. А может, мы не успели накидать идей, кем был при жизни Туман? Хей показал, что пора свернуть с центральной аллеи. Я издалека увидела, что на одной из могил висит Туман. Даже когда подошли ближе, я все еще сомневалась. Но когда прочла эпитафию, которую сама же придумала, застыла соляным столбом. «Был любим и почитаем», — прочла в Дженни. «Нет, не может быть», — сказала я, рассеянно глядя на паникшего кет-фиалок. «Почему?» — удивилась моя секретарша. «Потому что здесь похоронен мой муж». «И его застрелили?» — прошептала потрясенная Дженни. «Официально он умер от сердечного приступа» проиграв все наше состояние в карты. А на самом деле он, поняв, что не может рассчитаться с долгами, пустил в себе полю висок. Похоронщики по его фотографии отливали из воска маску, чтобы скрыть, что у Генри отсутствовала половина головы. «Ох!» – выдохнула Дженни. «Должно быть, он любил вас. Раз даже после смерти присматривает за вами». Меня передёрнуло, как только я поняла, что все время рядом со мной находился бывший муж. Но я стала видеть призраков только после того, как меня ранили. Кто знает, как давно туман следует за мной. Боже, неужели Генри видел, как я в первый же день знакомства отдалась мужчине, которого привела с улицы? Я прижала холодные пальцы к вискам. Но в то же время я трижды чудом избежала смерти. Не принялся ли Генри оберегать меня? Может, мой муж хоть так хотел загладить вину? Нам пора. Сказала я, беря Дженни под руку. Был бы Хей живой, я бы посоветовала ему держаться от картежника подальше. Повернувшись к призраку, я спросила. «Вы здесь на ночь остаетесь или где-то прячетесь?» «Туман всегда здесь», — Хей сел на постамент с ангелом, у которого мой убийца отстрелил ухо. «Это я таскаю его всюду, чтобы ему не было одиноко. А сам ям, сам я не знаю, откуда прихожу и куда деваюсь». Я хотел бы пригласить мальчишку к себе, но тогда придется звать и Генри. Чего мне точно делать не следовало. Умер, так умер. Нечего доставать мне и после смерти. У меня свой путь. Сам виноват. Никто насильно не совал ему в руки револьвер. У мистера Хэя оказались свои планы. Ой, мне тоже пора. Успел он предупредить, прежде чем исчезнуть. Туман скрутился вокруг увядшего букетика фиалок словно кот, готовящийся ко сну, и затих. «Как думаете, куда Хэй все время исчезает?» – спросила у меня Дженни, когда я поделилась с ней нехарактерным поведением привидений. «Ночь – это их время, а парочка фантомов болтается возле меня исключительно днем, а ночью спешит к своим могилам». «Понятия не имею», – я пожалу плечами. «Призраки, насколько я знаю, привязаны к своему дому или месту упокоения». Мне кажется, Хэй похоронен не на этом кладбище. Может быть, он из какой-нибудь близлежащей деревеньки? Вот Генри, например, лег спокойненько на свой камешек и лежит. Туман приподнялся, как будто хотел возразить. Но я сказала ему более твердо. «Где упокоили, там и лежи. Нечего шастать без дела. Только если позовет с собой мистер Хэй, составишь ему компанию. Понятно?» Туман послушно распластался на могиле а мы с Дженни отправились домой. Прошла еще одна неделя. Я не высовывала из дома нос. Все поручения исполняла Дженни. Я порадовала, что позвала ее жить к себе. Правда, приходилось залезать в шкатулку с драгоценностями, чтобы платить ей за работу и обеспечивать нам обеим приемлемую жизнь. Видя, что об убийстве леди Беатрис все реже и реже упоминается в газетах, полиция к нам так и не пришла, а вампир словно растворился в воздухе, мы решили вернуться в салон. Нам нужны были деньги, а другого способа зарабатывать мы не знали. Дженни обновила объявление в Пэл и провела в салоне пару дней, записывая желающих посетить медиума. Желающие были, что не могло не порадовать. Мистер Хей и Туман, я не хотела называть эту призрачную субстанцию именем Генри. Хоть и знали дорогу в особняк, появлялись здесь нечасто. Видимо, мальчишке было скучно проводить время с двумя тетками. Одно дело слушать истории посетителей и предугадывать их будущее. Другое – толочься на кухне и заглядывать в кастрюле, зная, что ничего попробовать не получится. Я учила прошлые уроки, поэтому вновь взяла за правило выходить и возвращаться домой в просторном плаще с капором на голове и только в салоне превращаться в медиума Мелинду. Мистер Хей как чувствовал, И в первый же день моего возвращения появился за спину очередного клиента и предрек ему смерть от яда. Он весьма талантливо изобразил, как тучно мужчина, выпьет, тут же схватится за горло и умрет, вывалив язык. «Господин Вестон, у меня для вас плохое известие». Я искал слова, чтобы предупредить об опасности. Давида разложила карты таро. «У вас появился враг. Не знаю, насколько близко он к вам подобрался. Но остерегайтесь кубков с напитками. В них может быть яд». «Что, мне совсем не пить?» Мужчина шумно задышал носом. Его усы-щеточки топорщились, как иглы у ежа. «Пейте только с теми, кому доверяете. Я вас предупредила, а позаботиться о себе теперь ваша задача». «Я понял», – сказал толстяк, поднимая со стула. Когда он ушел, в комнате появилась Дженни. Она приплясывала от возбуждения. Что опять? Я нахмурилась. Я уже видела этот взгляд дважды. Первым моя секретарша провожала Бенджамина, вторым его внука Лео. К вам, джентльмен, сообщила она с придыханием. Он такой-такой, и закатила глаза. Красивее графа Винтерширского? спросила я. У меня был свой эталон красоты, мужественности и порядочности. Вам понравится. Зови, хватит улыбиться. Мне нужно научиться владеть лицом. Вечно я то застываю, открыв рот, и не сразу его захлопываю, то поднимаюсь с места или наоборот падаю на стул, показывая крайнюю степень удивления. В этот раз я лишилась дары речи. Свечи, задвинутые занавески, не позволили мне сразу разглядеть клиента. Но когда он появился в дверях, я была уверена, что вижу Бенджамина. Лишь после того, как мужчина подошел ближе к столу и сел напротив меня, я поняла, что он гораздо моложе графа, лет на 360. У него были более темные, почти черные волосы, загорелая кожа, легкая щетина и по-детски пухлые губы. Но глаза... Какие же у него были яркие глаза! Синие, в опушке длинных ресниц, с прищером, в котором угадывала скрытая усмешка. Клиент улыбался, видя, какое произвело на меня впечатление. И я, очнувшись, вновь научилась дышать. «Вам не говорили, что вы чем-то похожи на графа Винтерширского?» Спросил я, хватая за колоду и с треском вздирая с нее рубашку. Перетасовала карты, лишь бы занять руки. Не раз. Мужчина смотрел мне прямо в глаза, и я чувствовала себя так, словно находилась под гипнозом. Конечно, сейчас я уже разглядела, что черты у графа более изящные и нет того сияния кожи, что свойственно молодым. И вообще, они похожи только на первый взгляд. Но я вспомнила, что Лео тоже носил характерные черты Найтингенов. Маули вдруг ко мне заявился один из с подарками Бенджамина. Старуха не зря предупреждала, что они придут. Как только разнюхают, что Бенджи любил меня. Все знают, как он был щедр с теми, кто ему дорог. Был. Я постарался отогнать от себя эту страшную мысль. Какой у графа повод всаживать себе в сердце осиновый кол? Смерть леди Шелди? Убил, чтобы ты не опоручивал мое имя, а потом устудился содеянного, так как обещал королеве, что ни одна душа не покинет этот мир по его вине. Но это же смешно. Я перенесла бы позор, а любимый мужчина рядом помог бы... Нет, он вернется, я знаю. Он где-то рядом выслеживает убийцу. Может, вы родственник графа? Я не желала мучиться догадками. Если только вы не брачный. Мужчина рассмеялся, и я устыдилась. Он не для того записался на прием, чтобы отвечать на мои неуместные вопросы. Простите. Я потупила взгляд и перестала мучить карты. Что привело вас ко мне? Я хочу знать, кто убил Леди Шелди. Карты выпорхнули из моих рук, словно вырвавшиеся на свободу птицы. Я слишком сильно сжала колоду, и они разлетелись по всей комнате. Мужчина поднялся, чтобы помочь собрать карты с пола, но я остановила его. «Не надо, я возьму новую колоду». Я уже пришла в себя. «Только ответьте, пожалуйста, с чего вдруг такой интерес к смерти Беатрис Шелди? Вы были с ней знакомы?» «Нет, не был». «Всегда загадочно, если вдруг умирает красивая и здоровая женщина. Не находите?» Он, откинувшись на спинку стула, откровенно изучал меня, скользив взглядом по лицу по черному платью, которое я выбрала сегодня для создания загадочного образа, по пуговкам на груди. «Почему бы вам не обратиться напрямую в полицию? Или газетчикам? Вот уж кто нароет сплетен там, где даже рыть нечего!» «Я люблю нетривиальные ходы!» Неужели до меня никто не догадался спросить медиума о смерти леди Шилдя? Кому, как не вам, держит связь с загробным миром? И я все больше нервничала. Как к вам обращаться? Саймон Кавендиш. Без лорд. Одежда на Саймоне была определенно дорогая. Правда, носил он ее более небрежно, чем граф, любитель изысканности. Поэтому я спросила о наличии дворянского титула. Если хотите, мистер. Но я предпочитаю общение без условностей. Просто Саймон тоже сойдет. Он опять улыбался. Саймон, мы медиумы не всесильны. Я устала, вздохнула. Иначе давно переехали бы в Скоттвонты Ярд, чтобы сходу называть имена преступников.